Глава 3. Все беды от романтики. Больше всего заботу у Алисы было из-за Пашки Гераскина. Он в первый раз попал в космос, раньше мама не пускала, словно в наши дни можно удержать человека на земле. Вот и передержала. Уже на космодроме при погрузке, когда ребята сдавали все лишние вещи и домашние пирожки, потому что вес ограничен, Пашка умудрился протащить на корабль свой знаменитый нож, с тридцатью тремя лезвиями, пилой и даже садовыми ножницами. Ну ладно бы протащил, но ведь он еще и воспользовался им на Плутоне. Там, пока ждали пересадки на звездный лайнер, пошли погулять вокруг базы. Все было на тросах. На всякий случай ребят сопровождал один тамошний геолог. Казалось бы, что может случиться на обжитом Плутоне, с нормальными школьниками. Но случилось. И, конечно, с Пашкой. Как известно, на Плутоне живут снеговики. Поймать их еще не удавалось, хотя их немало. Любому гостю показывают издали. Почему снеговика трудно поймать? Потому что он двуликий. Живут снеговики на границе солнца и тени. Если за ними погонишься по теневой стороне, сразу перелетают на солнце и испаряются. Взлетают облачком пара, только его и видели. А когда опасности нет, они пасутся себе в тени в виде сверкающих, почти прозрачных шаров из мелких замерзших кристаллов. Удивительное зрелище. Когда ребята пошли на прогулку по Плутону, они заметили снеговиков и стали их фотографировать. Тут Пашка увидел, что один из снеговиков забрался далеко в тень. Пашка отлично понимал, что на тросе он как щенок на поводке. «Не погонишься за снеговиком, сразу назад вернут». Свой утаенный нож он прятал в кармане скафандра, и когда на него никто не смотрел, перекусил садовыми ножницами трос, освободился и бросился вслед за таинственным плутонским жителем. Хватились его минуты через три. Трос обрезан, а юного биолога и след простыл. Он успел далеко умчаться за снеговиком, который хоть и неразумен, но, видно, сообразил, что преследователь не опасен, и решил поводить его за собой среди скал. На Плутоне объявили всеобщую тревогу. Сотни людей были оторваны от дел, все механизмы и планетарные катера были высланы на спасение исчезнувшего ребенка. А ребенок, между тем, и не подозревал, что он источник тревоги. Когда его нашли, он еще отбивался и кричал, что он на грани великого открытия, чуть-чуть не поймал голыми руками снеговика, а ему мешают. И потом уже на пути на Пенелопу он нет-нет до да вздыхал и говорил с печалью. Эх, если бы не плутонские перестраховщики, был бы живой снеговик в нашем зоопарке. Ты бы его в кармане привез? Спрашивала ехидно Машенька Белая. Наивно, отвечал Пашка. Я его испаряю и загоняю в банку. В банке и везу. «Дома снова замораживаю. У меня все рассчитано». Пришлось группе поручиться, что Пашка больше не будет позорить биологию и устраивать из научной экспедиции детский сад. Хотя ученые с Плутона предупреждали. «Зря вы ему верите. Он сейчас искренний, а потом забудет о своих обещаниях. Не потому, что он лживый или плохой человек, а потому что слишком увлекающийся. Таким в космосе не место». «Ну ладно, пожалели». В лайнере «Солнечная система. Система Кассандры» Пашка вел себя почти идеально, лишь ворчал, что прошли времена приключений, и корабльный, его взгляд, слишком цивилизованный. Хотя сам купался в корабельном бассейне, играл в футбол на корабельном стадионе и даже учился скакать верхом на синтетических конях в корабельном манеже. Когда прилетели на Пенелопу, ребята почти забыли о плутонском снеговике, хотя Алиса не очень доверяла Пашке и решила за ним присматривать когда они попадут в джунгли. В городе ему вроде бы ничто не грозило. Романтика там в основном туристская, безопасная. В первый день ребят повезли на экскурсию по городу Женглетону и показали некоторые достопримечательности. Достопримечательности были, например, природные. Самое интересное – скала с круглой дырой. Если смотреть сквозь дыру, то видишь озеро, от которого до скалы 30 километров. А стоит тебе сквозь дыру пройти, как озеро исчезает, и за скалой оказывается непроходимый лес. Есть там целебные источники, которые в три минуты заживляют всякую рану. Только они кипящие, и если сунуть порезанный палец в источник, не остудив воду, то вместо маленькой царапины получишь большой ожог. Потом ездили к малой медведице, которая открыла эту планету. Малую медведицу три года тому назад списали за старостью. Привезли в жонгле многоточие и поставили на одной из площадей. Правда, пока эта площадь не обстроена домами. И если не знаешь, что это городская площадь, можно подумать, что корабль стоит на поляне в лесу. Все остальные достопримечательности специально туристские. Во-первых, гостиницы. Обыкновенные, если не считать гостиницы для крокосов. Эта гостиница – прозрачный шар, внутри которого крокосы будут плавать и любоваться окрестностями. Правда, еще ни один крокос на пенилопу не прилетал, поэтому гостиница стоит пустая. А рядом – цистерна с одеколоном, который для крокосов заменяет воздух. Когда-нибудь гостиницу доверху нальют одеколоном. В Жанглиграде разбит также великолепный парк с аттракционами, свезенными с разных планет. Аттракционы пока не работают, но когда заработают, найдется развлечение для любого жителя галактики. Подземные туннели с сюрпризами и привидениями, качели со скоростью света, карусели на воздушной подушке, комнаты плача и хохота, фонтан с апельсиновым соком, бассейн для схватки со осьминогом, Площадка для соревнований по сбору мухоморов, живая библиотека и многое другое. Особенно Пашке понравился будущий аттракцион – рыцарский турнир. Его участники должны надевать латы, взбираться на коней и сражаться копьями. Пашку с трудом оттащили от аттракциона, и то только когда робот-экскурсовод сказал, что кони и латы искусственные, а копья – из мягкого пластика. «И это для детей», – заявил Пашка. «Подделок я не терплю. Подождем до джунглей». «Но в джунглях нет рыцарей», — сказал ему экскурсовод, который, разумеется, принимал Пашку всерьез. «Может и нет», — согласился Пашка. «Но в джунглях могут быть другие опасности. Встречи с дикими зверями и так далее». «Опасных диких зверей пока не нашли», — сказал экскурсовод. «Вот именно что пока», — ответил Пашка. «К этому надо быть готовым». Машенька Белая тяжело вздохнула, потому что считала Пашку почти ненормальным. Она была уверена, что самое лучшее приключение — это сделать какое-нибудь открытие в биологии. А все остальные приключения получаются только от глупости — О них даже и думать не стоит. В гостинице ребят ждала записка от местного биолога Светланы, где говорилось, что она заедет на своей машине в семь часов вечера, чтобы до ужина успеть на лесную станцию, где она работает, и около которой будет разбит лагерь юных биологов. Ребята пообедали. Потом Аркашка сел писать дневник. Джават лег спать, а Машенька с Алисой принялись сочинять письма домой. Прошел час, потом Алиса спросила, а где Пашка? «Спит, наверное», — сказала Машенька. «Что-то неладное у меня на душе», — сказала Алиса. «Как бы он не побежал искать приключений». «Не обращай внимания», — сказала Машенька. «Он сидит у тебя в комнате и думает, где раздобыть космическую пушку, чтобы убить из нее стрекозу или муху». Это Алису не успокоило. Она провидеофонила в комнату к Пашке, но там никто не ответил. Потом она выбежала в коридор и заглянула к ребятам. Пашки Пашки и там не было. Она решила не беспокоить, зазря Машеньку вернулась в номер и сказала. «Пойду подышу свежим воздухом, через час вернусь. А письмо?» «Мне писать пока нечего. Летели, летели и долетели. Передавай в своем письме привет от меня». «Хорошо?» «Хорошо», — сказала Машенька. Алиса обижала все этажи, расспросила всех встречных и узнала, что мальчик, о котором она спрашивает, час назад вышел из гостиницы и не возвращался. до прихода светланы Оставалось полтора часа.